Эпилог. Лиза бесконечно благодарна ее величеству игре за все, чему научилась. Роль игры в ее жизни невозможно переоценить. Игра раскрыла ее, как резец скульптора, убирая все лишнее, извлекает из бесформенного камня сокрытую в нем красоту и гармонию. Лизе помогли встать на крыло герои этой повести. Некоторым из них помогла и она. По крайней мере, она на это надеется. Олег. Мастер, магистр игры, ныне здравствующий, по-прежнему учитель своей благодарной ученицы. Он женился на ровеснице Лизы через несколько лет после их расставания. И этот брак исчерпал себя. Совсем недавно Олег женился в третий раз, надеясь, что в последний. Он все такой же оптимист и мудрец, геометр, действующий философ, наблюдатель и участник божественной космической игры, автор интересных и глубоких книг о миропонимании. Его живому прототипу посвящена эта повесть. Юрий – бессменный хозяин и директор консультационной фирмы, политтехнолог. Провел несколько шумных и успешных предвыборных кампаний. Алик Клементьев – герой первой игры «Идеалист» и «Триумфальной игры перспектива». Работает в институте декан одного из факультетов. Владимир Краснов, герой игры «Перспектива». В 90-е годы создал первую в Новосибирске провайдерскую фирму, которая успешно работает по сей день. Краснов, ее бессменный президент, по-прежнему занимается научной работой. Петр Макарович Сабуров, герой игры «Перспектива» несмотря на почтенный возраст, продолжает преподавать в институте. Влад Степанов, герой игры республика, сделал галобокружительную политическую карьеру, баллотировался на выборах мэра Новосибирска, некоторое время работал в Совете Федерации представителем губернатора Новосибирской области, депутат Новосибирского областного совета. Все эти люди – оставили заметный след в жизни и судьбе Лизы. От имени героини и автора этой повести желаю им всем благоденствия, процветания, светлых и радостных дней. Но как же Лиза? Что стало с ней? Остались ли они вместе с Сергеем? Это он ее прекрасный принц? Спросит мой любознательный читатель. Что же? Тот, кто дочитал повесть до конца, имеет право узнать всё. Лиза сменила профессию и сделала отличную карьеру. Игра не только оставила след в ее душе, но и наградила бесценным опытом, который помог ей овладеть искусством управления людьми и событиями. С Сергеем они прожили вместе 14 прекрасных лет. Нет, не он оказался ее настоящей судьбой. Лиза прошла трудный путь, полный тревог, разочарований, боли и потерь. Кому многое дано, с того много и спрашивается. Она преодолела все испытания и нашла своего прекрасного принца. Так всегда случается с теми, чьё желание и вера в успех по-настоящему сильны. Но это уже совсем другая история.